тогда как мое ремесло почти всегда требует, чтобы оставаться на людях, порою в самом большом обществе. Но когда, возможно, я живу по-своему. Должно быть, вы пригляделись к моему порядку здесь? Немного, Ваше Величество, служба, и далеко я, собственно, состою. Узнаете поближе. В зимнем, в Тавривческом, почти то же, что и здесь, только шумнее. Народу служебного и чужого больше. Сядемте, если хотите. Ноги у меня уж не так неутомимы, как ранний. Так, мы не будем звать Анну Никитичну. Она занялась своими коллекциями, придет к мавританской бане, мы условились. ну -с, так вот мой день. Встаю я в шесть, а зимою в семь. Одна сижу за делами, за письмами за своими скромными сочинениями. Я познакомлю вас. Так, часов до восьми, до девяти. Пью чашку кофе. С девяти начинаются доклады, приемы. Их много. Секретарей, министров, начальников главных по войску, по сенату, по духовным делам. У всех свои дни. Ну, скоро присмотритесь. Так, возимся до полудня. Тут кончается главная моя служба государству, самая тяжелая и важная — В полдень является старик мой Козлов, треплет мои волосы и пудрит, и чешет, как ему угодно, он уж знает мой вкус. И что, к какому дню идет? В это время кто-нибудь приходит ко мне, чтобы я не слишком скучала. Болтаем и в уборной, пока мне дают мой лед, и я тру себе щеки. Это мне сберегло мой цвет лица, горжусь. Смотрите. Ни крошки румян. Он все краснеет. И так дальше. Перехожу в спальню. Тут уж брюзга моя Матрена-савишна берет меня в свои руки, снимает милый утренний капот, рядит меня вон в такое платье. Меняет чепец. Словом, наряжает в парадный мундир, средний, так сказать. До двух выхожу к моим друзьям и придворным, которые собираются перед обедом. Болтаем, смеемся, если есть чему. По праздникам тут бывают и послы. Кстати, вы... У вас очень хороший французский говор. Напоминает мне Сигюра. Вы знакомы с графом? Немного, государыня. Вам надо ближе сойтись. Это мой большой друг и прекрасный человек, достойный подражания во всем» рыцарь вполне но это потом в два обед в среду как сегодня и в пятницу я пощу для народа конечно чтобы это знали не считали меня немкой чужой я слишком люблю мой народ и мало обращаю внимание на усложнение вкуса а вы как на этот счет солдат не должен разбирать питья и евды государыня Не должен. Это еще не значит, что не умеет или не хочет. У вас должно быть лакомный вкус, судя по вашим губам. Ничего, это не грех. После обеда, летом, если нечего делать, если друг, который у меня есть, занят, я иногда отдыхаю на диване часок. Зимой никогда не сплю днем. Потом являются докладчики с иностранной почтой. Мой генерал как я зову Бецкова, приходит порою с новым проектом грандиозного благотворительного учреждения или просто с книгой, и читает до шести. Теперь он болен, слаб глазами, я очень его люблю. В шесть второе собрание, часов до девяти. Зимой по четвергам малое собрание в Эрмитаже, как вам известно. По воскресеньям там же игра, маскарад, вечерами карты, пение, музыка. В десять я иду к себе, выпиваю свой стакан воды и свободно от всех дел, сама себе хозяйка, до утра. А там все снова, как заведенные часы. Вам не показалась бы скучной такая жизнь? Жизнь моей государыни? О, нет. Видите ли, самое важное для здоровья — не менять своих привычек. А я уж так привыкла. И должна беречь себя именно для службы моей, которая, говорят, не бесполезна и другим. Вот теперь вы знаете мой день. А как проводите его вы? Какие у вас привычки зубов? Никаких нет, государня. Не. Службу свою несу, как и другие офицеры. Вам она ведома. А не занят тогда гости, товарищи, пирушки, девчонки, как у всех. Молодость, знаю. Должен возразить, Ваше Величество, лгать не могу. Не так оно у меня. Я не любим по душе. Дома больше сижу, люблю книги, музыке привержен, пиликую на скрипке порой, конечно, как умею. Вот оно что! Да вы клад! Мы вас попробуем на концертах на наших маленьких. Я осознаться в музыке плохо понимаю, да у нас все от нее без ума. Приходится иному певцу или балалаечнику, вроде Сарти с гитарой его, платить такие деньги, что двух храбрых генералов можно содержать. Нечего делать. При всех дворах музы, и у нас музы, и чтение, и стихи, и пение, и рисование. Может, и с этим делом знакомы? Немного, государыня. Золотой мужчина! Вы скромность оставьте, со мною будьте как с собой. Я немного понимаю людей. Искренность, особенно в тех, кто мне приятен, я ценю выше всего. Слушаю, государыня. И исполняю. Надо добавить по артикулу. Ну вот мы и познакомились друг с другом. А я отдохнула. Идемте к сборному пункту. На Рышкино, пожалуй, там и нас уже ждет. Медленно двинулись они по аллее. Кстати, вы и связемским знакомы? Нынче случайно зашла речь о батюшке о вашем, о службе его. Вас помянули. Князь что-то лестное выразил о вас. Это хорошо, если человека с разных сторон хвалят. Для него безопасней, чтобы он не достиг. Меньше зависти. Судьба тебе дает удачу. Помогай, чем можешь, и другим. Я всегда старалась так делать. Мое правило первое — живи и жить давай другим. До того, что моя государыня и всю жизнь свою отдала народу и славе нашей, ну, не всю уж, уголочек небольшой себе оставила. Я тоже не любимка, как ни странно то слышать от меня. Среди толпы одиноко хуже, чем вот теперь с моим молодым ротмистром который так рыцарски помогает своей слабой государыне брести по прелестному парку. Но, знаете, и тут немного воли давали мне. Есть люди, мною созданные, я выковала им меч и копье, одела в броню адамантовую, а они и надо мною власть желают до конца забрать. В сердечном движении моем также хозяйничать, как в войсках, в казне... В флоте? Мне надоело это. Я сама хочу чувствовать и думать, не оглядываясь ни на кого. Надеюсь, годы мои такие, с иронической горькой усмешкой произнесла Екатерина, что могу сметь. И тот, кого хотела бы приблизить к себе, должен волен быть, как птица. Ни на кого не должен глядеть, только Бога бояться и любить немного меня. «Мне верить, меня оберечь, мне говорить правду. Мне будет отрадно тогда, легко, хорошо, а ему и того лучше».